Глава двадцать Я стою у подножия склона, закутанная в теплую куртку, и с тревогой смотрю на лыжи, которые Булат только что поставил передо мной. Они кажутся огромными, громоздкими и угрожающими. — Я не уверена, что это хорошая идея, — говорю я, скрестив руки на груди. — Лесенок. Булат стоит напротив меня, наклонив голову на бок. — Это всего лишь лыжи. Ты же не боишься? — Конечно, боюсь, — парирую я. Ты видел этот склон? Он огромный. Я могу упасть, сломать что-нибудь или вообще улететь в сугроб. Он ухмыляется, будто мои страхи его развлекают. Ну ладно, может, и не такой огромный этот склон. Мы на трассе для новичков все-таки. — Ты не улетишь в сугроб, — уверенно говорит Булат, подходя ближе. — Потому что я здесь. Я научу тебя, и все будет в порядке. — Ты так говоришь, будто это что-то простое. Ворчу я, глядя на склон. «А если я не смогу?» «Ты сможешь», — отвечает он, беря меня за плечи и разворачивая лицом к себе. Его теплые руки через ткань куртки заставляют меня вздрогнуть. «Я не отпущу тебя, слышишь?» Я встречаю его взгляд. Он твердо уверенный, и от этого мне становится чуть легче. «Ладно», — выдыхаю я, чувствую, как мои плечи чуть расслабляются. Но если я что-то сломаю, это будет на твоей совести. Договорились. Ухмыляется он, отпуская меня. Начнем со снов. Сначала он показывает мне, как правильно держать равновесие, как ставить ноги, чтобы не поскользнуться. Я держусь за его руку, пока он объясняет, и стараюсь сосредоточиться на его словах, но его близость мешает мне думать. Каждый раз, когда он прикасается к моим рукам или плечам, Чтобы поправить мое положение, я чувствую, как внутри все переворачивается. «Спокойно», — говорит он, когда я в очередной раз пытаюсь удержать равновесие, стоя на лыжах. «Не напрягайся. Чем больше напряжение, тем хуже баланс». «Легко тебе говорить. Бурмачу я, пытаюсь не упасть. У тебя это в крови, а я на лыжах первый раз». «У всех когда-то был первый раз», — отвечает он, его голос звучит тепло. У тебя получается лучше, чем ты думаешь. Я бросаю на него недоверчивый взгляд, но он продолжает смотреть на меня с той же уверенностью. А теперь попробуем спуститься с этого маленького холма. Говорит он, указывая на небольшой склон в стороне. Ты издеваешься? Я смотрю на него, как на сумасшедшего. Совсем нет? Ухмыляется он. Я буду держать тебя. Ты даже не заметишь, как тебе это понравится. Очень сомневаюсь. Ворчу я, но он уже берет меня за руку и помогает добраться до края холма. Он становится за моей спиной. Его руки обхватывают мои, показывая, как правильно держать палки. Его теплое дыхание касается моего уха, и я невольно замираю. «Расслабься», — шепчет он. «Просто доверься мне». Я глубоко вздыхаю и киваю, стараясь сосредоточиться на склоне передо мной. Но когда он чуть подтолкнул меня вперед, я почувствовала, как паника охватывает все тело. «Булат!» — кричу я, хватая за его руку. «Я здесь!» — отвечает он, слегка смеясь. «Не отпущу, помнишь?» И правда, его руки продолжают держать меня, направляя мои движения. Я чувствую, как он контролирует ситуацию, и это заставляет меня немного расслабиться. Когда мы останавливаемся внизу холма, я вдруг осознаю, что... Это было не так уж страшно. — Видишь, — говорит он, обходя меня, чтобы встать ко мне лицом. — Ты никуда не укатилась и добралась целости и сохранности. — Не разговаривай со мной, как с ребенком, — бурчу я. Лучше давай сделаем это еще раз. После нескольких часов катания я, наконец, начинаю чувствовать уверенность. Сначала все казалось пугающим. Скользкие лыжи, непривычные движения, необходимость полагаться на Булата. Но постепенно я втянулась, и теперь уже ловлю себя на том, что мне даже нравится. Смех вырывается сам собой, когда я снова спускаюсь со склона, мысленно представляя, как скоро буду покорять самую страшную трассу, по которой катаются остальные. Булат стоит внизу, наблюдая за мной. На его лице едва заметная улыбка такая, которая появляется, когда он действительно доволен. Я останавливаюсь рядом с ним, слегка задыхаясь и скидываю с лица прядь волос, которая выбилась из-под шапки. «Ты смотришь на меня так, будто я только что покорила Эверест», говорю я, переводя дыхание. «Для тебя это почти то же самое», подразнивает он. «Помню, как ты тряслась вначале. А теперь? Лыжный профессионал. О, не льсти мне!» Фыркую я, но внутри что-то приятно щекочет. «Я все еще могу упасть». «Все могут упасть», говорит он, делая шаг ближе. Главное. Уметь подняться. Булат протягивает руку, чтобы поправить мою шапку, и я замираю, чувствую, как его пальцы на мгновение касаются моего лица. Это мимолетное прикосновение, но оно вызывает дрожь, которая пробегает по всему телу. — Ты в порядке? — спрашивает он, и его голос становится ниже. — Да, — отвечаю я быстро, отступая на шаг. — Просто устала. Он улыбается, будто знает, что дело совсем не в усталости. Тогда давай сделаем перерыв. Раздобудим горячий ужин, может быть, даже немного Глинтвейна. Звучит заманчиво. Признаю я, все еще пытаясь справиться со своей реакцией на его близость. Но только если ты пообещаешь больше не дразнить меня, тем более при остальных. «Обещаю», — отвечает он серьезным видом. «А ты пообещай не игнорировать меня, как только мы окажемся среди других людей. Я никогда так не делала». Безбожно лгу я, беря направление в сторону нашего дома. Но так и быть, обещаю. Вечером шале наполняется теплом и смехом. В центре гостиной стоит праздничный стол, вокруг которого собралась вся компания. Девушки по этому поводу переоделись в нарядные платья, и я в том числе, получив комплимент от Булата, который не мог оторвать глаз от моего декольте в этом сексуальном серебристом платье из шелка облегающего фигуру, как вторая кожа, спускаясь ниже колен легкими волнами. Новый год мы встретили полчаса назад, и настроение у всех уже приподнятое. Булат и Стасия подшучивают над славой, которую сегодня отвергла новая знакомая, обмениваются детскими воспоминаниями, а я сижу на диване, стараясь не выглядеть слишком напряженной из-за того, что мой фиктивный муж постоянно прикасается ко мне и норовит прижать к себе. «Ну что, как наш учитель сегодня справился?» спрашивает Стаси, подмигивая мне. «У Булата, кстати, терпения не так уж много. Чудо, если он смог тебя чему-то научить». Терпение сегодня у него для меня нашлось. Говорю я, бросая на него взгляд. Особенно, когда ему в сотый раз пришлось заверять меня, что я не упаду и не умру. «Я так не говорил», – защищается Булат, но на его лице появляется улыбка. «Я сказал, что ты справишься». И я был прав. Я фыркую, скрывая, как мне на самом деле приятны его слова и вера в мои скромные силы. Но Стаси, кажется, ловит каждый нюанс. Она смотрит на нас с хитрым выражением, явно думая, что знает больше, чем мы показываем. — Вы такие влюбленные, что меня сейчас тошнит, — начинает она, опираясь локтем о подлокотник кресла. — Все эти взгляды, обнимашки, идите уже к себе! — Булат бросает на нее предостерегающий взгляд, но она его игнорирует. «А теперь он еще и покраснел!» дразнится Стасе, и весь стол заливается смехом, хотя если кто и залился румянцем от ее слов, то это я. Естественно, мы не поддаемся на провокации и остаемся веселиться со всеми до середины ночи. Когда все расходятся по своим спальням, я чувствую облегчение, но ненадолго. Войдя в нашу комнату, Я сталкиваюсь с тем, что избежать все-таки не удастся. Кровать одна. Булат снимает джемпер и садится на край кровати, осматривая меня с легкой улыбкой. К счастью, под ним на нем надета еще майка, так что он не искушает, мой взгляд, своим идеальным прессом. — Ты все еще думаешь об этом? — спрашивает он. — О чем? — уточняю я, хотя прекрасно понимаю, о чем речь. — О кровати. — ухмыляется мерзавец. Алиса, мы же взрослые люди. Или ты боишься, что потеряешь контроль над собой из-за моей близости? О, пожалуйста!» Отмахиваюсь я, пытаясь скрыть смущение. «Я больше боюсь твоего храпа». «Я не храплю», — уверенно говорит он, вставая. «И думаю, ты и так об этом помнишь». Его голос звучит низко, почти шутливо. Но в нем есть нотки соблазна, что заставляет меня замереть. Он делает шаг ближе, и я чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее. Булат, говорю я тихо, стараясь не показать, как его близость волнует меня. Ты можешь просто быть нормальным. Нормальным? – переспрашивает он. Ты имеешь в виду не дразнить тебя? Не смотреть на тебя так, когда ты одета в это сексуальное платье? Прекрати! Я стою, как вкопанная не в силах отвести взгляд от его глаз. Но прежде чем я успеваю придумать, что мне делать, Булат улыбается и неожиданно отступает. «Ложись спать, Алиса», — говорит он, направляясь в ванную. «Я остаюсь одна, решая, стоит ли переодеться из своего праздничного наряда и притвориться спящей до его прихода, или все же надежнее подождать и снять одежду за закрытой дверью ванной после того, как он выйдет оттуда».